Глава 37. седьмая. Злата. Тусовка проходит в частном доме. Доме, который забит до отказа. Клянусь, тут негде яблоко упасть. Рома тащит меня за руку через толпу. Держит крепко, точно боится потерять. От этого мое предательское сердце стучит быстрее. А когда он внезапно поворачивает ко мне голову и с лукавой улыбкой заявляет, забыл сказать, ты потрясающе выглядишь, Злата. Мои ноги просто отнимаются. Ощущение, словно я плыву по облакам. Очевидно, по облакам своей шизофрении, и все же. Это проклятие не иначе. Но разве можно так реагировать на человека? Спасибо. Смущенно проведя плечом, произношу. На что Клюев весело подмигивает и тащит меня дальше. Где-то впереди маячит голова Кузнецова. С ним должна быть Барсукова, которая... Готова дать руку на отсечение. Думает о том, как бы без свидетелей придушить Марка. Еще по дороге сюда, в тачке у Ромы, на каждое слово Марка она реагировала так, будто у нее физическая непереносимость этого парня. Это, разумеется, Кузнецова раззадорило еще больше. Он чуть из штанов не выпрыгнул, пытаясь впечатлить Лилю. К слову, она уже настолько впечатлена, что скорее пройдется по горящим углям босиком чем позволит Марку хотя бы пригласить ее на танец. Не могу ее винить, учитывая, что весь словарный понос Кузнецова сводится к горизонтальной плоскости. Похотливый кабель, что сказать. Наконец-то протиснувшись через толпу, мы выходим на кухню, где ребята разливают выпивку. Рома со всеми здоровается и принимает поздравления. Сегодня он, как и остальные игроки Тайфуна, просто на расхват. Капец, заруба, конечно, у вас была жесткая. Эмоционально восклицает какой-то парень и хлопает Рому по плечу. Меня он не замечает и случайно задевает локтем. Ой! Аккуратнее! Хмуро на него зыркнув, ворчит Клюев. Сам он неосознанно выдвигается вперед, как бы прикрывая меня собой. Сарян поднимает парень руки вверх, мол, сдаюсь. Не рассчитал чуть, а как зовут такую красивую девушку? Похоже, он не сообразил, что я с Ромой. Я не успеваю ответить, потому что Клюев жестко отрезает. Ее зовут, отвали. Еще вопросы. Твоя девчонка, что ли? Брови парня в изумлении взлетают вверх, как будто сама мысль о том, что у Клюева есть девчонка, абсурд. И не знаю, чего я ожидаю. Может, того, что Рома обозначит, что действительно его? И, Господи, какая же я наивная дура, святая простота! Потому что Клюев молчит, молчит как убитый. А я чувствую, как мое хорошее настроение стремительно ползет вниз. Так и хочется стукнуть Клюева по его пустой голове. То есть сказать мне, цитирую, у меня крышу от тебя сносит, и потребовать не общаться с Дростовым у него духу хватает. А признаться кому-то в том, что я с ним нет? Замечательно. Ладно, понял. Хмыкает парень, понимая, что никакого ответа не дождется. «С победой!» Затем он ретируется, а мы остаемся одни. От меня волнами исходит напряжение. Клянусь богом, еще немного, и я начну биться током. Вот только Рома, кажется, этого не замечает. Или же делает вид, что не замечает. «Хочешь чего-нибудь выпить?» Любезно интересуется. «Вады со льдом, пожалуйста». Резким тоном отвечаю. Он звучит так, будто наждачкой провели по железу. «Хорошо, я сейчас вернусь». Клюев отходит, а я тараню его крепкую большую спину злобным взглядом. Да, он не клялся мне в любви. Да, ничего не обещал. И все равно я чувствую себя обманутой и ненужной. Как чертов запасной вариант. Клюев возвращается через минуту. И, открыв, протягивает мне холодную бутылку воды. Я выхватываю бутылку у него из рук и жадно припадаю губами к горлышку. «Соберись, тряпка, нельзя позволять вытирать об себя ноги». Между тем, кроме буквально собирается очередь из людей. И как ни странно, большинство это девчонки, которые усиленно строят ему глазки. Одна из этих куриц даже восклицает. «Ты такой сильный!» И сжимает бицепс Клюева своими розовыми накатками. Я сдерживаю в себе порыв сломать ей пальцы. «Боже, какая примитивщина!» Э, спасибо!» Неловко откашлявшись, Рома аккуратно снимает ее руку со своего бицепса и придвигается ближе ко мне. Я ставлю бутылку на стол и, сложив руки на груди, обвожу мрачным взглядом кухню. В углу уже какая-то парочка занимается тщательным изучением полости ртов друг друга. Остальные заливают в себя пойло, как в последний раз. Они вообще собираются завтра проснуться? Среди всех я не нахожу ни Тему с Салей, ни Марка с лилией. «Ребята должно быть на втором этаже или же на танцполе. В их компании я чувствую себя более уютно, чем здесь, среди фан-клуба Клюева. Я замечала, что он популярный парень, но, пожалуй, сегодня впервые осознала, насколько. Впрочем, о чему удивляться, спрашивается. Он симпатичный, накачанный, капитан команды по хоккею. Если бы Клюев еще и был более общительным, то он был бы местной знаменитостью». «Потанцуем?» Наклонившись, шепчет мне на ухо. И послать бы в самое пекло, да язык не поворачивается. Я все еще надеюсь, жду. Самой бы еще понять чего. Пошли. Тем не менее, я вяло киваю. Рома берет меня за руку и ведет к импровизированному танцполу. Это, по сути, холл первого этажа, с которого убрали мебель, поставили колонки и включили музыку. Словно по заказу начинается медляк. Клюев решительно кладет руки мне на талию, а я обвиваю его шею. По росту мы идеально подходим друг к другу. Он немного выше меня. Достаточно, чтобы я не чувствовала себя великаншей, но при этом не настолько высокий, чтобы при желании пришлось на носочках дотягиваться до его губ. «Ты правда красивая, Злата!» Долетает до меня его задумчивый шепот. «Но не настолько, чтобы предложить мне быть твоей девушкой!» Не выдержав, выпаливаю. И нет, не жалею. Сколько можно мне голову морочить, скажите мне на милость. Рома Клюев не единственный парень на земле. Да, именно от его прикосновений меня бросает в жар. Но незаменимых нет. Если он хочет продолжать эту игру в незнайку, то без меня, пожалуйста. С меня довольно, я умываю руки. Девушкой? От моего заявления он выглядит как громом пораженный. Черт побери, да он реально об этом не задумывался. Просто плыл себе по течению. Да, Клюев, это то, что обычно делают парни, когда требуют от тебя каких-то обязательств. Мы уже не танцуем. Просто смотрим друг на друга посреди танцпола. Я со злостью, Рома на меня с недоумением. Он неожиданно хмурится, бросая взгляд куда-то в сторону. И я отслеживаю, куда именно. Серьезно. Это то, что сейчас его волнует. Полина с матовым, танцует чуть в стороне от нас. В голове закрадывается нехорошая мысль. Он же не пригласил меня танцевать, потому что тут были они. Гнев заполняет нутро. Я в бешенстве и просто не понимаю, какого черта я вообще трачу время на человека, которому плевать на мои чувства, который использует меня. Да пошло оно все в задницу. Я резко разворачиваюсь и, расталкивая локтями людей, бросаюсь к выходу. Буквально вылетев из дома, выбегаю за территорию дома. Прохожу не больше десяти метров частного сектора, когда слышу позади себя отчаянное. «Злата, стой!» «Ага, нашел дурочку!» Вместо того, чтобы остановиться, я начинаю еще быстрее перебирать ногами. Можно сказать, что я практически бегу. И все равно он меня нагоняет». Рома хватает меня за руку и разворачивает лицом к себе. «Злата, стой же!» «Клюев, ну вот чего тебе нужно?» Гневно сверкая глазами рявкую. «Я поговорить хочу». «Поговорить?» Мой голос сочится ядом. А «О чем говорить?» «О том, чтобы и дальше держать меня у себя под боком в качестве подружки с привилегиями?» «Я живой человек, Рома. У меня чувства есть, ясно тебе?» Ну вот, почти призналась. А он все равно стоит и хлопает глазами. Ничего не понимает. Мы как будто с разных планет. «О чем ты говоришь, черт побери? Ты же влюблен в другую, а используешь меня!» Выкрикиваю этому кретину прямо в лицо. Его черты лица заостряются. Он сводит брови к переносице, а губы сжимает в тонкую полоску. Я буквально вижу, как в его мозгу крутятся шестеренки. А если я не влюблен в другую, если я. Рома замолкает, опускает глаза вниз, прячет от меня свои истинные чувства и эмоции. Он не хочет быть откровенным, вот в чем дело. Я жду еще несколько секунд. Ну уже, закончи. Наберись смелости, черт бы тебя побрал. Вот только Клюев стоит, точно каменное изваяние. Он холодный, как айсберг, а я устала. Я больше не буду запасным вариантом. Я достойна большего, чем поцелую краткой и странные обещания на ветер. «Пока, Рома!» — сдержанно изрекаю. Я вытаскиваю свою руку из его захвата, но он и не держит. Он позволяет мне уйти. И от этого мое сердце просто разбивается на мелкие частицы, как бы высокопарно это ни звучало. Я бы могла поесть битого стекла, и эффект был бы такой же. Я даже и не знаю, что такое можно испытывать из-за парня, что может быть так больно. И несмотря на то, что ухожу с гордо поднятой головой, чувствую я себя растоптанной. Я все-таки влюбилась в Клюева. Какая же я дурочка. Ведь в его сердце нет ответа. Во всяком случае, не для меня».